Поводами к большинству смут на свете являлись споры грамматического характера. Человек крайне скудаумен. Он не способен выдумать клеща, но богов измышляет десятками. Ксенофан как-то пошутил. Если звери создают себе богов, что вполне вероятно, то они несомненно творят их по своему подобию и прославляют себя в этом, как и мы. Разве гусь не вправе утверждать: Вселенная создана ради меня, земля служит мне, чтобы было почему ходить, солнце освещает меня, Звезды определяют мою судьбу? «От воздуха для меня одна польза, от воды другая. Нет никого, на кого с такой благосклонностью взирали бы небеса. Я любимец природы. Разве человек не защищает, не содержит меня, не служит мне? Это для меня он сеет и жнет, и мелит зерно». А если он и ест меня, он делает то же самое со своими собратьями, как и я с червями, которые поедают его. Ксенофан Калафонский, около 570-475 годов до нашей эры, древнегреческий поэт и философ. Согласно Платону, основал Элейскую школу философии и был учителем Парменида. Вел жизнь бродячего Рапсода и учеников не имел. Известен своим свободомыслием, высмеивал представление греков о множестве подобных человеку богов. Несмотря на то, что его философию затруднялись трактовать уже древние и ни одного произведения полностью не сохранилось, Ксенофан забыт не был. В римский период его упоминал и отчасти пересказывал Цицерон. В России XIX века его перелагал Пушкин. «Каждый в меру свою напивайся!» «Беда невелика! В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться! Но слава гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!» Из Ксенофана Калафонского, 1832 год. В XX веке отголоски влияния Ксенофана прослеживаются у Карла Поппера. «Поистине философия...» Есть ничто иное, как софистическая поэзия. Философия столь многолика, столь разнообразна и так много сказала, что в ней можно отыскать самые бредовые наши фантазии. Невозможно вообразить ничего столь невероятного, чего бы там не было. Нет такой нелепости, которую уже не сказал бы какой-нибудь философ. Если человек не знает даже самого себя, то что он может знать вообще? Поистине Протагор дурачит нас объявляя всеобщей мерой человека, который и себя-то не знает, чем измерить. Новое время было временем крайне противоречивым. Монтейн жил в эпоху после трех веков Ренессанса, и брутальность, и особенно рыцарство Средневековья отходили в прошлое. Человеческая личность, если еще не стала, то уже становилась фокусом религии, науки, идеологии. Едва ли не впервые со времен Протагора человек вновь становился мерой всех вещей. Монтейн высмеивает это, как с его точки зрения, смешное заблуждение, но не может отрицать очевидного факта. Сама культура повернулась лицом к человеку. Интересно в этой связи вспомнить высказывание одного из крупнейших современных философов Франции, Мишеля Фуко, 1926-1984 годы жизни. «Человек не является ни самой древней, ни самой постоянной из проблем, возникавших перед человеческим познанием». Взяв относительно короткий временной отрезок и ограниченный географический горизонт европейскую культуру с начала XVI века, можно быть уверенным, что человек в ней есть изобретение недавнее, вовсе не вокруг него и его тайн и с давноощупью рыскало познание. Человек, как без труда показывает археология нашей мысли, это изобретение недавнее, и конец его, быть может, недалек. Либо мы способны судить абсолютно, либо абсолютно не способны судить. Наш разум вечно неправ, хром и бестолков, и касательно заблуждений и относительно истины. Ноги мои так не тверды, опираются на такую зыбкую почву, что она грозит ежеминутно провалом. Зрение мое так ненадежно, что натощак я чувствую себя совсем иначе, чем после еды. Если я здоров и погода ясная, я любезен и приветлив». «Если меня беспокоит мозоли, я делаю все грюмым, злым и необщительным». Вы, например, излагаете какое-нибудь дело адвокату. Он отвечает вам неуверенно и неопределенно. Вы чувствуете, что он равнодушен к делу, что ему все равно поддерживать ту или другую сторону. Но попробуйте хорошенько заплатить ему, и он сразу принимает живое участие в деле, начинает горячиться, дремавшая воля напрягается, употребляет в дело весь свой разум, все свое знание. Вот ему же кажется, что он видит несомненную истину. Он до известной степени И искренне верит, заставляя и вас поверить в правоту вашего дела. Кроме бесчисленных, неизбежных и неуловимых физических влияний, множество явственных, как, например, самолюбие, корысть, личная выгода, вражда, любовь, видоизменяют по своему произволу наше поведение, увлекают в самые противоположные крайности, нарушают его правильность и беспристрастие. Мережковский. «Наша мудрость менее мудра, чем глупа наша глупость. Худшее место, которое мы способны занять, — это мы сами. Философы не в состоянии договориться даже относительно того, что принимать за высшее благо». Ворон насчитал около 300 школ, расходящихся по этому вопросу. С помощью разума можно выдать что угодно за что угодно. Это горшок с двумя ручками, который можно ухватить хоть слева, хоть справа. Все знания сообщаются нам нашими чувствами. Они наши учителя». Путь, которым доводы поступают прямиком в сердце человека и в храм его сознания. С чувств знание начинается, и имя оно и заканчивается. Чувства вводят в заблуждение разум. Он, в свою очередь, дурачит чувства. Круговорот обмана — вот наше знание. И желание — и его исполнение причиняют нам одинаковую боль. По мнению одного древнего писателя, казни скорее раззадоривают, чем обуздывают пороки. Они порождают не стремление к достойному поведению, а лишь заботу о том, как бы не попасться с поличным. Язвы, зараза, все дальше ползет вопреки всем лечениям. Сама доступность, помимо всего прочего, помогает оградить мой дом от военного насилия, ведь оборона лишь провоцирует посягательство. Открытую дверь взломщик минует, каждый хочет ворваться туда, где заперто прямой откровенный ненавистник лукавства и в себе и в других он был уважаем во всей округе за честность и здравый смысл во время междуусобий лиги когда каждый дом был обращен в крепость монтеня творил свои ворота настежь и держал свой дом без всякой обороны все партии имели в нем свободный доступ и выход так известно так почтенно была храбрость и честь хозяина Соседние владельцы и обыватели приносили ему на хранение свои драгоценности и важные бумаги. Эмерсон. «Кто беззащитен в одном месте, тот беззащитен везде. Завладеть не прочь все, уберечь только богатые». Немногого стоило бы добродетель, если бы измерялась лишь восхвалениями и славой. Если некто порядочен на показ и творит добро лишь ради слухов о его добродетели, на того лучше не рассчитывать. После кровопролитного сражения В памяти остаются имена десятка полководцев и героев, но не число убитых, даже если их было десять тысяч. Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается и «фальшивая». Человеку чести не так страшно пятно на репутации, как пятно на совести. Потерять доброе имя боится лишь тот, для кого чужое мнение о нем важнее его собственного. Все мы рабы приличий. Они властно влекут нас прочь от сути вещей. Мы приучили дам краснеть при одном упоминании о том, что делать они не стыдятся. Мы не осмеливаемся назвать вслух некоторые части нашего тела, но не стесняемся использовать их во всех видах разврата. Когда приличия воспрещают нам выражать словами — то, что вполне законно и естественно, мы беспрекословно подчиняемся. Но если разум пытается запретить нам делать что-то незаконное и плохое, кто, скажите, внимает этому запрету? Соседские усадьба, дом, лошадь Точно такие же, как мои. Но лучше моих, потому что не мои. Человек — существо завистливое и не признающее равенство. Иерархия — основа любой структуры, в том числе общества. До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру и по убеждению, я хоть не отдам свою кровь, Чем лишний раз ударю пальцем о палец. Мы не летим с парусами, Надутыми ветром попутным. Все же зато не влачим мы Свой век и при ветрах противных. Силой, талантом, красой, Добродетелью, честью, достатком — «Мы среди первых последние, первые мы среди последних». Гораций, послание. Добродетель воздержанности встречается реже, чем способность к долготерпению. Сущность человека в удивительной способности привыкать ко всему.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 Я думаю не о том, как бы ее избежать, а о том, что мне все равно избегнули я ее. Я избегаю обочин и предпочитаю колею, пускай самую топкую и грязную. Из нее некуда падать, вот ее преимущество». Монтань консерватор не из страха перед властью, ни из личной выгоды, ни из мелкого расчета, ни из партийной самолюбивой ненависти к людям противоположного направления. Он консерватор, потому что вполне искренно сомневается в возможности коренных социальных реформ для тогдашней Франции. Воспитание, темперамент, привычка к покою и неподвижности. Все внешние и внутренние влияния соединились, чтобы придать его душевному настроению особенный склад, который заставляет его спускаться в пробитую колею. Мережковский Как подумаешь, мало что стоит затраченных на него усилий. Бедняк беззаботен, с капидом терзается страхом все потерять. Рогоносец беспечен, ревнивец сжигаем страстью. лишиться виноградника — меньшее зло, чем судиться из-за него. Низшая ступенька — самая надежная, потому что самая устойчивая и прочная, на ней держатся все остальные». Большая удача родиться в гнусные времена. На фоне других вы выглядите образцом добродетели, и это вам почти ничего не стоит. Если вы не отцеубийца и не богохульник, вы уже человек порядочный и честный». «Высказывать все, что думаешь — глупость» но высказывать не то, что думаешь, — преступление. Я имею полное право городить вздор, лишь бы только я не заблуждался на его счет. Я способен отстаивать свои взгляды, но не заставляйте меня выбирать их. Стоит ли менять свое мнение на противоположное? ведь и оно столь же уязвимо для критики. Как по мне, в общественных делах нет такого скверного заведения, особенно если оно освещено обычаем, которое не было бы лучше, чем перемены и смуты. Очевидный политический консерватизм Монтене. при ближайшем рассмотрении – оказывается обыкновенным здравым смыслом. Свойственное множество людей стремление к новизне есть оборотная сторона неистребимой жажды познания. Это фундаментальное свойство человеческой натуры известно давно и столь же давно используется предприимчивыми людьми в корыстных целях. Лучший пример – современная реклама. «Теперь в новой упаковке с новым вкусом», ну и тому подобное. Твердит она, справедливо рассчитывая, что изначально предрасположенный к новизне покупатель непременно откликнется на этот призыв. Между тем, что можно ответственно сказать о любых перемене и нововведении? Только одно — новое значит «непроверенное». Никто не может предсказать, чем обернется новизна. От этого-то и предостерегал Монтейн.